Глава д е с я т а Край. Жан, преодолевший сифон в последнюю очередь, стаскивал с себя гидрокостюм. Гром с Лешим свое подводное снаряжение уже сложили в ящики. Медведь куда-то отошел. Я затягивал шнурки на берцах, сидя на одном из ящиков. Леший, развешивая на загрузке гранаты, между делом будничным голосом заметил. — Край. Смотри, не пукни, на взрывчатке сидишь. — Не пукну! — ответил я, вставая и указывая пальцем на гранаты. — А вот ты с этими украшениями не только реально пукнешь, но и разлетишься при этом. Нам сейчас предстоит протискиваться сквозь шкурник, пока грот не расширится. Как ты собираешься ползти по каменной кишке с такой гирляндой, не сорвав при этом чеку? — Леший, тут тебе не тайга. Жан сложил гидрокостюм и уже запихивал его в ящик. — У пещер свои законы! «И, кстати, насчет кишок. Край. Метафора, конечно, изысканная, но зря ты ее озвучил перед дорогой. Теперь, когда я буду преодолевать этот шкурник, то поневоле буду чувствовать себя говном. Нахрена мне эта фобия?» В этот момент подошел командир. Оказывается, он ходил проверить дорогу до прохода в сторону тронного зала. Разгрузку долой, л е ш сложи в ящик. Оружие не доставать. Будем протягивать груз с помощью фала. Акваланги, контейнер оставим здесь. Сложите в сторонку и на всякий случай замаскируйте. С момента входа в грот по возможности соблюдаем режим тишины. Не звякать и не брякать у меня. Переговоры по рации только в случае крайней необходимости. Перед тем, как покинуть отмель, я отыскал свой гидрокостюм, который оставлял здесь в прошлое свое посещение, повздыхал над ним, вспоминая свое подземное путешествие, едва не окончившееся фатально, и спрятал его вместе с новым. Потом быстро перекурил, пользуясь моментом, пока спецназовцы осматривали берег в поисках демаскирующих предметов, после чего мы отправились дальше по маршруту. До тронного зала добрались без приключений, если не считать приглушенного шепота Жана, п о л ш е г о по шкурнику следом за мной. Кажется, спецназовец матерился. По-моему, он получил от меня каблуком по плечу, видимо, поторопился и слишком сократил дистанцию между нами. Я-то ничего за собой не волочил на веревочке, в отличие от них. Это не моя вина, так медведь распорядился. Преодолев узкий проход и оказавшись в п е щ е р е с б о й к и где наконец-то можно было выпрямиться во весь рост, мы разобрали разгрузки, вооружились и спрятали за камнями пустую тару. Только Гром прихватил с собой сумку, в которой переложил из ящика взрывчатку. Когда мы вошли в пещеру, где я в прошлое свое посещение обнаружил царское кресло из слившихся сталактитов, командир жестами дал понять, что режим тишины с этого момента должен соблюдаться особенно тщательно. Стараясь ступать беззвучно, я подвел спецназовцев к трону. Они настолько равнодушно скользнули по нему взглядом, что мне стало обидно за это чудо природы. Медведь внимательно осмотрелся, прижал ухо к стене за троном, Долго прислушивался, потом показал нам на выход из пещеры. Когда мы вышли и отошли метров на пятьдесят от входа, медведь знаком остановил группу, посмотрел на наручные часы и негромко произнес. Через один час пятьдесят семь минут наши снаружи начнут операцию отвлечения внимания террористов, будут штурмовать вход в пещеру с их стороны. Когда это произойдет, наступит наш черед вступить в игру. А пока у нас есть время на отдых, советую подкрепиться. Только не шуметь. «Теперь о наших действиях после того, как все начнется. Гром, леший, за вами стена за спинкой трона. Пробьете проход, пойдем по очереди. Я займу позицию у входа в тронный зал. Жан, прикрываешь края, до сигнала остаетесь здесь. Край, никуда не лезь, ты свою задачу выполнил. Если понадобишься, мы тебя культурно пригласим. Все понятно?» Как я понял, последний вопрос относился именно ко мне, потому что все одновременно уставились на меня. «Ну что же?» пожал плечами и чуть не уронил при этом автомат. По-моему, еще и покраснел, но меня спасло то, что, как оказалось, полковник не закончил свой инструктаж и внимание спецназовцев было сосредоточено на нем. Теперь о том, что мы будем делать, когда попадем на базу боевиков. К сожалению, плана помещений у нас не имеется, придется импровизировать. Надеюсь, внимание большинства из них будет отвлечено штурмом наших наземных сил. но нет г а р а н т и й что нам не придется вступить в боевой контакт с некоторыми из боевиков, которые останутся сторожить заложников из гражданских лиц. Предупреждаю, всех встречных поперечных террористов моментально валить на месте, стрелять только на поражение, не брать никаких пленных, следить за тем, чтобы никто из злодеев не использовал гранаты, действовать на упреждение. Это приказ командования. Теперь о гражданских. Согласно имеющимся данным, это группа похищенных ученых, работающих по принуждению на террористов здесь, на базе. Наша основная задача заключается в том, чтобы никто из научного персонала не пострадал. Кроме того, оборудование лаборатории, где они работают, тоже должно остаться в целости, а это означает, что применение гранат по льбу в сторону оборудования категорически запрещаю. Ориентируемся по обстановке. В крайних случаях используем ножи. Первый, кто встретит заложников, сразу же принимает меры по отводу их с линии огня. Вот такие приоритеты, товарищи офицеры. Вопросы есть? Вопросов нет. Разрешаю отдохнуть, перекусить, еще раз осмотреть личную экипировку. Повторяю, не шумите, бойцы. Стена там действительно тоненькая. Вовсе не во сне ты край, голоса тогда слышал. Подкрепиться? Хотя и говорят, что у испытывающего нервный стресс просыпается дикий голод, я в этом отношении оказался далек от среднестатистического человека и о еде в этот момент даже не задумывался. Вместо этого я пытался представить, как все произойдет, но в голове раз за разом прокручивались обрывки воспоминаний, состоящих из хаотичных кадров из боевиков, о том, как спецназовцы отбивают заложников. Стрельба, крики, взрывы, кровь, трупы. Скоро я окажусь в эпицентре подобных событий и узнаю в точности, каково оно на самом деле, в реальности. Жан сидел прямо на полу рядом со мной, прислонившись спиной к округлому валуну. Я старался не смотреть на него, не хотелось выслушивать очередную порцию его шуток, которые в этот момент, как мне казалось, были бы неуместны. Но он молчал. Незаметно покосившись, я обратил внимание на то, что Жан вертит в руках какой-то предмет и вроде даже что-то шепчет над ним. «Молится он, что ли?» Не разобрав, что это у него за штука, я перевел взгляд на других спецназовцев. Гром, сидевший поодаль, возился со взрывчаткой. Леший просто к и м а р и л Полковник завис в планшете. Не похоже было, что совсем скоро эти люди вступят в бой не на жизнь, а на смерть. Жан что-то еле слышно пробормотал. Я посмотрел на него. «Что ты сказал?» «Я говорю, лучше сразу, а не так». Не понял? Что сразу? В бой. Ожидание хуже самой стычки. В драке уже не думаешь, а действуешь на инстинктах. А тут сидишь, пережевываешь предстоящее. А в деле все по-другому оказывается. Неужели спецназовец тоже нервничает? Хотя не робот же он, в конце концов. Но и не новичок. Это же не первая твоя операция. Привык, наверное. Привыкнуть к такому невозможно. И что ж тогда делать? Каждый по-разному. Тут главный настрой. Помнишь, затишье перед бурей? Вроде бы все замерло, мирно так, беззлобно вокруг. А ты точно знаешь, что надвигается шторм. Так и я. Вхожу в состояние покоя, расслабляюсь полностью. Но когда наступает момент боя, мой организм начинает использовать все доступные ему резервы. Поймешь или нет, но после, когда уже разбор полетов, я сам не верю, что способен на такое. Супермен, короче. На, держи. Он протянул мне предмет, который крутил до этого в руках. — Что это? — Оберег. У меня на ладони лежал небольшой камешек, обычный камешек, похож на те, что валялись у меня под ногами. — Не понял, это же камень простой. — Непростой край, ты присмотрись, пощупай. Я стал внимательно разглядывать камешек. Величиной с грецкий орех он был сплюснут по бокам и напоминал увеличенную лепешку лейкоцита серого цвета. Потрогав большим пальцем центр лепешечки, я вдруг почувствовал настоятельную необходимость гладить камень снова и снова. Действительно, это было приятно, это успокаивало и завораживало. «Чувствуешь?» — Жан улыбнулся. «Этот камушек был со мной с самого начала службы в спецназе». Перед каждым боем я заряжался его энергией. Ты попробуй, сам поймешь, как это он делает. Мне его индус подарил, когда я еще з е л е н ы й соплюй был. Что за индус? Я продолжал поглаживать камень. Самый лучший боец из тех, кого я знаю. О нем в управлении легенды ходят. Мастер. И где он теперь? Героически погиб. Да, пал смертью храбрых. Спас более пяти тысяч заложников. Уничтожил при этом кучу террористов ценой своей жизни не дал им выполнить акцию. Заминировали, сволочи, крупный нефтеперерабатывающий завод. Ситуация была безвыходная, начальство опустило руки. А индус пошел туда в одиночку и всех спас. Это длинная история, потом расскажу. Некоторые спецназовцы его потом видели. «Как это? Он же погиб, говоришь». — Не знаю. Говорят, когда самые экстремальные ситуации возникали, он появлялся и как будто помогал нашим. Может, сочиняют, а может... Ладно, об этом не сейчас. Ты только парням не говори, а то все делают вид, что не верят, ржут, а сами верят. Не говори, ладно? Ты сейчас посиди, расслабься, оберег точно поможет настроиться. Я внимательно посмотрел в глаза Жану. Он был серьезен, задумчив и отрешен. Что же, может быть, он и прав. Стоит попробовать. Оберег, легендарный индус. Надо же. Я вспомнил, как чувствовал себя в том узеньком лазе, когда думал, что уже все для меня кончилось. Ведь именно тогда, стиснутому со всех сторон каменным прессом, без искры надежды на спасение, мне удалось полностью отрешиться от реальности, уйти в с о с т о я н и е безграничного покоя. А потом я без особого труда совершил невозможное. Ну что, камушек, поможешь мне? Я закрыл глаза. Назначенное время прошло, операция началась. Леший и Гром ушли первыми, минировать и подрывать стену. Медведь ушел следом за ними, предварительно со значением взглянув на Жана. — Да понял я, товарищ полковник! — Карандаш похлопал меня по плечу. — Сберегу краеведов целости и сохранности! Когда бухнул взрыв, из провала служащего входом в тронный зал вылетело облако пыли. Послышался грохот. В наушнике шелестели отрывистые команды «Медведя», ответы атакующих спецназовцев. Жан сжимал в руках автомат, но оставался рядом со мной. Я почувствовал его напряжение. Капитану очень хотелось бежать туда, где шел бой, а ему приходится ждать в сторонке. «Жан, иди за ними. Я тут постою, обещаю ни во что не вмешиваться». Он коротко взглянул на меня и отвернулся. «Стой спокойно, край. Ребята справятся». Затарахтели выстрелы. Это были не приглушенные очереди валов, а сухая скороговорка АКМов. Значит, спецназовцы встретили боевиков. «У Грома двое минус», — услышал я голос в наушнике. «Леший, справа!» — это уже медведь. Протарахтела и осеклась очередь. «Справа чисто!» — через небольшую паузу откликнулся Леший. «Гром, глянь за поворотом!» «Тут три двери. Проверил, все закрыты. В конце коридора направо вход в помещение». «Гром, в конец коридора. Я прикрою. Леший, контролируй двери». «На контроле. Одна открывается. Граната!» — это, кажется, гром. Мы с Жанном встревоженно переглянулись. Послышался отдаленный взрыв. «Гром!» — рыкнул баритон медведя. «Цел?» «Нормально. Там большое помещение. Успел заметить четверых духов, но их, может быть, больше. Заняли позиции. В глубине зала видел гражданских. Здесь леший, тоже непонятно с количеством, пытаются выйти, сколько, не знаю, не пускаю. — Медведь, помоги лешему, — отозвался гром, — я придержу этих. — Я справлюсь, медведь, — возразил леший, — у грома только навскидку четверо, точно он не знает. Жан передернул затвор. — Черт, нашим нужна поддержка, сколько их там, злодеев этих! — Так беги! — я разозлился и тоже взвел автомат. — Я что тебе, баба, что ли? За себя постоять не смогу! Секунду помешков капитан рявкнул. «Будь здесь! Вылезешь, морду набью!» И мигом скрылся в облаке слишком медленно оседающей пыли у входа в тронный зал. У меня в голове мелькнула дурацкая мысль. «Оберег-то! У меня остался!» «Леший, здесь Жан! Иду от трона! Не завали ненароком! Медведь, край в порядке!» «Жан, помоги Лешему!» — отозвался командир. «Где край? С ним все в порядке!» В этот момент загрохотало так, что я не мог понять в этой к а к о ф о н и и где звуки калашей, где взрывы гранат, слышались отрывистые вскрики, короткие команды медведя. Я сжимал в руках вал и переступал с ноги на ногу. Потом буркнул зло. — А пошли вы! — и шагнул в проход. Трона как такового уже не существовало, взорвалось чудо природы на мелкие кусочки. Если бы не царское кресло, остальным с т а л а к т и т о м тоже бы досталось, а так только парочка из них упала с потолка. Наверное, мы с Жаном слышали этот грохот. В стене я увидел подсвеченный с той стороны проем с изломанными краями. у д у ш л и в о н е с л о пороховым перегаром. Выставив вперед ствол, я подкрался к дыре и осторожно заглянул в тускло освещенный коридор. Стрельба не прекращалась, грохот доносился откуда-то слева. Но я на всякий случай посмотрел, что находится справа. Коридор там заканчивался тупиком, дверей никаких не было. С левой стороны тоннель круто сворачивал, и дым, валивший оттуда, затягивало в пролом, из которого я выглядывал. Ступая по каменному крошеву, я перешагнул через каменный оскал дыры и пошел навстречу дыму. Пальба утихла, в наушнике появились знакомые голоса. Здесь леший. Две комнаты отработал чисто. У Жанна тоже чисто. Одна комната, один жмур. Все ко мне. Комната в конце коридора справа. Последняя реплика принадлежала медведю. Я не слышал г о л о с а грома и, встревожившись, зашагал быстрее. За поворотом увидел распахнутые двери. В конце коридора кто-то мелькнул и скрылся из вида. Снова затарахтели автоматы. Вдруг пронзительно завизжала женщина, кто-то свирепо мутюгнулся, что-то оглушительно чмокнуло. Все вокруг странным образом всколыхнулось, и пол, и стены, и сам воздух... Но не это привлекло мое внимание. Мне вдруг почудилось, что за моей спиной что-то происходит. Я обернулся, и в этот миг на меня обрушилась непонятная, ослепляющая разноцветными всполохами субстанция. Удар был чудовищным по силе, он смел меня, как пылинку, и я умер.